Глава 31. «Генерал? Опять? Да он что, следит за мной, что ли? Вот что ему не спится-то?» «Хотите со мной?» — спрашиваю громким шепотом я. «Спросите Альбу». «Зачем тебе туда?» — также шепчет Нортон. «За надом!» — огрызаюсь, поправляю плащ и смотрю на пантеру, которая нетерпеливо машет хвостом у кустов. «Альба, ну скажи ему!» «Иди, дракон, с нами. Тебе тоже будет интересно!» не делает понятнее она и скрывается в кустах. Оборачиваюсь на генерала, развожу руками и иду следом за пантерой. Дракон хмыкает, разумно молчит и принимает решение присоединиться к нам. Через кусты мы пролезаем, цепляясь одеждой, но к чести Нортона он даже обходит меня и помогает пройти, придерживая ветки. «Если что, когда обратно будете идти, там слева есть тропинка в обход кустов», задумчиво замечает Альба. «И она молчала». «Ну что, прекрасно!» «Дракон тоже знает», — добивает пантера. Оглядываясь на она недовольно сдвинув брови, хотя знаю, что он, скорее всего, даже не увидит. Но ты так решительно рванула в кусты, что я просто не стал останавливать», — попытался оправдаться дракон. «Но я ему это точно как-то припомню, как бы не пожалел потом. Мне не видно низги, но, похоже, для пантеры и дракона это не проблема» поэтому я держусь чуть-чуть за ними, стараясь повторять все движения следом за генералом. Пахнет легким морозцем, грибами и прелой листвой. Лес, кажется, спит, едва-едва шурша ветвями под ветром. «Теперь тише», — командует Альба. «Как будто мы сейчас были громкими, хотя с пантерой, конечно, не сравнимся. Чуть впереди слышится хлопок и тянет запахом, похожим на газ в квартирах». Не помню, какие там добавки в него делают, чтобы запах был, но противненько. Между деревьев просачивается свет, растекаясь по туману молочными лучами. Сейчас Альба ускоряется, и мы за ней. Лучи гаснут, но я успеваю запомнить более или менее нормальную дорогу, поэтому получается ускориться. Да и генерал пару раз поддержал, тоже мне галантный нашелся. Здесь Альба останавливается у поваленного дерева. Они часто приходят на это место. Особенно тот мальчишка. Нортон отпускает мой локоть, который придерживал, чтобы я не упала, переступает через дерево и опускается на одно колено, внимательно изучая примятую траву и едва заметные следы. «Я могу зажечь световой шар», — уточняет Нортон у пантеры на всякий случай. «И это меня тоже удивляет. Он создает впечатление мужчины, я сам знаю, как лучше. Но оказывается, Нортон умеет прислушиваться к чужому мнению». Альба кивает, и полянку, на которой мы оказались, подсвечивает небольшой висящий в воздухе огонек. Свет приглушается туманом, и рассмотреть что-то сложно, поэтому я чуть-чуть пускаю ветер разогнать его. «Смотрите», — показываю я на сломанные ветки в конце поляны. «Кто-то регулярно ходит здесь, и, судя по высоте...» «Не человек», — заканчивает за меня Нортон. «Орк. Интересно. Это же наша территория». Здесь искажение пространства, дракон. Достань артефакты, ты поймешь, но оно рукотворное, его можно закрыть. Нортон делает несколько шагов вперед к тому месту, где сломана ветка, наклоняется и поднимает смятую бумажку. Письмо, удивленно произносит он, никогда бы не подумал, что эти огромные твари умеют писать. Генерал возвращается и встает рядом, подтягивая магию светящийся шар к нам, чтобы было лучше видно. От близости Нортона мне становится теплее, и я невольно жмусь к нему, потому что уже продрогла в этой холодной сырости осенней ночи. «Похоже, у них все же с этим проблемы», — усмехаюсь я. Нортон разворачивает бумагу так, чтобы мне тоже было видно, отчего оказывается еще ближе ко мне. На листе криво и косо нацарапаны углем крупные буквы «Завтра будем готовы». «Интересное послание», — хмыкает генерал. «Теперь мы тоже будем готовы» к чему-нибудь. Поэтому будем готовиться ко всему. Близость Нортана заставляет меня нервничать, но я заставляю себя сосредоточиться на деле. Но как орки смогли создать такой портал, да еще и так близко к лагерю? Рассматриваю подробнее поляну, отходя от дракона. Пусть померзнут чуток, зато хоть соображать буду. Даже в отсвете шара я вижу тропку, уходящую в сторону. Смотрите, здесь между деревьями проход. Пойти настой, слышу крик Нортана. Делаю еще один шаг, ветка под ногой хрустит и ломается, а земля как будто уходит из-под ног.